Миккан, стадия 11 Когда он достиг 25 лет, он женился на Хадидже, а ее возраст — 40 лет, после того, как она увидела, как его вера в свою торговлю и благословение на нее